Джетан или марсианские шахматы Для тех, кто интересуется подобными вещами, я пересказываю правила джетана, как слышал их от Джона Картера. Написав название фигуры и их ходы на клочках бумаги и расположив их на обычной стоклеточной доске, можно играть так же успешно, как и украшенными перьями живыми фигурами на Марсе. Доска состоит из ста чередующихся черных и оранжевых квадратов. фигуры, как они стоят по порядку в первом ряду, слева-направо, у каждого игрока и порядок их ходов. «Воин» — два пера, две клетки прямо в любом направлении или в комбинации. «По 2 два пера, две клетки по диагонали в любом направлении или комбинации». Два двар» — три пера, три клетки прямо в любом направлении или комбинации. «Летчик» — три пропеллера — Три клетки по диагонали в любом направлении и в комбинации может перепрыгивать через встречные фигуры. Вождь. Диадема с десятью жемчужинами. Три клетки в любом направлении прямо и по диагонали или в комбинации. Принцесса. Диадема с одним драгоценным камнем. Ходит как вождь. Кроме того, может перепрыгивать через фигуры. Летчик. Смотрите выше. Двор. Смотрите выше. Воин, смотрите выше. Во втором ряду слева направо. Тот, всадник с двумя перьями, две клетки, одна прямо, одна по диагонали и в любом направлении. Понтаны, восемь у каждого игрока, одно перо, одна клетка, прямо в стороны, по диагонали, но не назад. Тот, смотрите выше. Один игрок располагает двадцатью черными фигурами, его противник — двадцатью оранжевыми. Игра представляет собой отражение действительной борьбы между черной расой юга и расой севера. На Марсе доска обычно располагается так, что черные фигуры с южной стороны, а оранжевые — с северной. Игра считается выигранной, если удастся поместить свою фигуру в клетке, занимаемой принцессой противоположной стороны, и если вождь собьет вождя. Исход игры решается жребием. Если вождь взят фигурой противоположной стороны, или если с обеих сторон осталось по три фигуры или меньше, и игра не кончается выигрышем в ближайшие десять ходов, по пять с каждой стороны. Принцесса не может передвигаться в клетку, находящуюся под боем, и не может брать фигуры противоположной стороны. У нее есть право на один ход через десять клеток в любой момент игры. Этот ход называется бегством. Две фигуры не могут занимать одну и ту же клетку, за исключением последнего хода, которым берется принцесса. Когда игрок, делающий свой очередной ход, ставит фигуру на клетку, занятую фигурой противоположной стороны, она считается сбитой и убирается с доски. Объяснение ходов. Прямые ходы на север, юг, восток и запад. Диагональные ходы на северо-восток, юго-восток, северо-запад и юго-запад. Двар может двигаться прямым ходом на север на три клетки или на одну клетку на север и две клетки на восток или любой другой комбинации прямых ходов. Он только не имеет права за один ход дважды пересекать одну и ту же клетку. Этот пример объясняет движение в комбинации. Право первого хода предоставляется по соглашению играющих. После первой игры победитель имеет право на первый ход, но он может передать это право противнику. Ставки. Марсиане играют джетан по-разному. Обычно назначается ставка, которую получает победитель, но они могут также оценивать каждую фигуру в соответствии с ее ценностью, и за каждую потерянную фигуру игрок платит противнику. Конец книги. Читал Илья Змеев.